что означает «неосязаемый», «неуловимый», «прозрачный». В Средние века ученые-химики стали использовать слово «алкоголь» для обозначения любого порошка, в особенности размельченного до такой степени, что он становится практически неосязаемым. В начале XVI века словом «алкоголь» стали называть некоторые парообразные вещества, получавшиеся при нагревании определенных жидкостей. Эти пары были также неуловимы и неосязаемы. Когда нагревали вино, также образовывалось парообразное вещество, которое стали называть винный спирт, или просто спирт, или алкоголь. При нагревании вина содержащийся в нем спирт легче доводится до кипения, чем вода. Содержание спирта или алкоголя в этих парах больше, чем было в вине до того, как его начали нагревать. После охлаждения парообразного вещества получается напиток более крепкий, чем был до этого. Этот процесс называется перегонка или дистилляция. В латыни «де» означает «вниз», а «стилла» — «маленькая капля». Действительно, при охлаждении винных паров маленькие капли, образующиеся жидкости, стекают в специальную емкость. Усиление крепости алкогольных напитков подобным способом называют перегонка, а используемое для этого приспособление — перегонный куб. Перегонка часто используется для выделения необходимого соединения из жидкой смеси. Суффикс «ол» и слово «алкоголь» используется в тех химических терминах, которые означают, что в молекулах того или иного соединения, так же, как и в спирте в различных комбинациях, содержатся атомы водорода и кислорода. Для их обозначения используется английское слово hydroxyl, означающее «гидроокись». Поскольку в молекуле винного спирта также содержится два атома углерода, как и в молекуле эфира, его называют этиловый спирт или этанол. Интересно, что в арабском для обозначения алкоголя появилось слово «спирт», произошедшее от английского «спиритис». Английские слова «спиритис» и алкоголь означают «спирт». Оба языка, как мы видим, обогатились за счет своего рода перегонки. Алмаз. В некоторых случаях один и тот же химический элемент может существовать в различных формах, в зависимости от температуры, давления и других факторов, связанных с окружающей средой. Примером подобной ситуации могут служить кислород и озон. Как правило, вещество может быть переведено из одной формы в другую в лабораторных условиях. В 1841 году шведский химик Борцелиус предложил назвать различные формы существования одного элемента аллотропными состояниями вещества от греческих слов аллос другой и тропе изменять изменение наиболее ярким примером такого рода является углерод, который нам хорошо известен такой формой своего существования как уголь, многие виды которого состоят практически только из углерода изначально Углем называли любые тлеющие угольки. Если дерево нагревалось, но не загоралось, а тлело, от чего нам оставался черный след, то оно называлось древесный уголь. Уголь, древесный уголь и различные виды сажи являются аллотропными состояниями углерода, в которых атомы углерода расположены хаотично, а не системно, в какой-то четкой форме. Поэтому такое вещество, как уголь, называют аморфное от греческих «а» – «не» или «нет» и «морфе» – форма. Атомы углерода расположены кольцеобразно, по шесть на каждом кольце, а кольца, в свою очередь, размещены на своего рода пластинах, слабо связанных друг с другом. Отчасти эта конструкция напоминает кафель в ванной. Когда один лист, скажем, при трении о бумагу, разрушается и отслаивается, то остается следующий за ним. В этом секрет хорошо нам известного карандаша. Его грифель представляет собой аллотропное состояние углерода, которое называется графит, от греческого графейн писать. В условиях высокой температуры и давления Атомы углерода выстраиваются в очень устойчивую конструкцию, обладающую правильной симметричной формой. В результате появляется очень твердое вещество, являющееся аллотропным состоянием углерода, которое называется алмаз, по-английски «даймонд».